Глава четвертая Я блаженствую Все это время я любил Дору больше, чем когда-либо. Мысль о ней поддерживала меня в моих разочарованиях и горестях, даже помогала мне переносить потерю друга. Чем больше сокрушался я о себе и других, тем больше искал я утешения в мечтах о Доре. Чем больше мир казался мне переполненным горем и обманом, тем ярче и чище сияла над ним на недосягаемой высоте звезда Доры. Не думаю, чтобы я особенно ясно представлял себе, откуда взялась Дора и в каком она родстве с высшими существами, но знаю одно, что с великим негодованием и презрением Отверг бы мысль о том, что она, как всякая другая девушка, обыкновенное земное существо. Я был, если можно так выразиться, весь пропитан Дорой. Я был не только влюблен в нее по уши, но весь как бы насыщен этой любовью. Выражаясь метафорически, из меня можно было бы выжить столько любви, что в ней утонул бы любой, и после того еще осталось бы достаточно, чтобы залить этой любовью всю мою жизнь. Сейчас же, по возвращении в Лондон, я отправился на вечернюю прогулку в Норвуд. Битых два часа пробродил я вокруг ее дома, заглядывая в щели забора. С необыкновенными усилиями карабкался я по этому забору. Я, выставляя подбородок над его набитыми сверху ржавыми гвоздями, посылал бесчисленные воздушные поцелуи освещенным окнам ее дома. Я восторженно молил ночь защитить мою Дору, не зная уж от чего, вероятно, от пожара или, быть может, еще от мышей, которых она страшно боялась. Я был до того переполнен любовью, что мне казалось совершенно естественным открыть свою душу Пигати. И вот когда вечером она пришла ко мне и, окружив себя всеми своими старыми принадлежностями для шитья, принялась приводить в порядок мое белье и платье, я, начав издалека, поведал ей свою тайну. Няня приняла это очень близко к сердцу, но смотрела на вещи совсем не так, как я. Будучи высочайшего обо мне мнения, она совершенно не в состоянии была понять, почему я падаю духом и могу сомневаться в успехе. — Ваша леди должна быть счастлива, что у нее такой красавчик-поклонник, — с гордостью заявила няня. — А папаша, скажите на милость, чего же ему еще нужно? — Однако, когда Пиготи увидела мистера Спенлоу в его прокторской мантии и туго на крахмаленном галстуке, то это немного сбило ее спесь и внушило большое почтение к человеку, который в моих глазах с каждым днем все больше и больше выделялся из ряда обыкновенных существ. Когда он восседал в суде, то сияние, исходящее от моей звезды, озаряло и его, и он казался мне маленьким маяком в море бумаг и документов. Взяв на себя нянина дело, чем признаться, я очень гордился, я проделал все, что требовалось в докторской общине, а затем повел мою пиготи в банк и начал хлопотать о переводе вкладов Баркиса на имя его вдовы. Но я показывал ей также достопримечательности Лондона. Собрание восковых фигур на Флит-стрит Надеюсь, что за двадцать лет, прошедшие с тех пор, они все растаяли. Лондонский Тауэр, собор святого Павла, мы, даже помню, взобрались на его колокольню. Все это доставило ей удовольствие. Когда дело об утверждении няниного наследства было закончено, эти дела были в сущности очень несложные но вместе с тем очень выгодны для докторской общины. Я повел Пиготи в контору Спэнлоу и Джоркинс, чтобы уплатить там судебные издержки и пошлины. Старик Тиффи сказал мне, что мистер Спэнлоу отправился в консисторию с одним клиентом, собиравшимся жениться, где он для получения разрешения на вступление в брак должен принести присягу в том, что у него не имеется жены. Зная, что мистер Спеллоу скоро вернется, ибо консистория была по соседству, я сказал няне, что нам лучше обождать его. У нас в докторской общине было принято вести себя с клиентами сообразно с их делами. Когда являлись утверждать наследство после умершего, то должностные лица бывали скорбны и печальны. То же чувство деликатности заставляло нас сиять, когда являлись клиенты, собиравшиеся вступать в брак. И я намекнул няне, что она найдет мистера Спенлоу в гораздо лучшем виде, чем тогда, когда мы нанесли ему удар, сообщив о смерти Баркеса. Действительно, вскоре он появился в таком веселом настроении, что самого его можно было принять за жениха. Но нам с няней было не до мистера Спенлоу, ибо рядом с ним мы увидели мистера Мордстона. Он мало изменился. Волосы его были не менее густы и черны, чем раньше, а взгляд внушал мне так же мало доверия, как и в былое время. — Ах, вы здесь, Копперфильд, — сказал мистер Спенлоу. — Мне кажется, вы знакомы с этим джентльменом. Я издали поклонился мистеру Мортстону, а Пиготти сделала вид, что едва узнает его. Сперва он был несколько смущен, встретив нас с няней, но потом, быстро решив, как ему вести себя, подошел ко мне. — Надеюсь, — сказал он, — вы в добром здоровье. — Думаю, — ответил я, — что это мало может интересовать вас, сэр. Но, если вам угодно знать, да, я совершенно здоров. Мы пристально посмотрели друг на друга, а затем мистер Мордстон обратился к Пиготи. — А как вы живете? — С грустью вижу, что вы потеряли мужа. — Это не первая потеря в моей жизни, мистер Мордстон. — проговорила няня, дрожа всем телом. — Тут я счастлива, по крайней мере, что никто, надеюсь, не виноват в этой смерти, и никому не придется отвечать за это перед Господом. — Да, это может служить большим утешением, — ответил мистер Мордстон. — Вы, значит, считаете, что выполнили свой долг? — Я благодарю Бога, — продолжала няня, — что не заела ничьей жизни, — — Да, мистер Мордстон, я не замучила и не загнала преждевременно в могилу кроткого, милого существа. Отчим мрачно посмотрел на пиготи, и мне показалось, что в нем заговорила совесть, затем, повернувшись ко мне, но смотря не в лицо мне, а на ноги, проговорил. — Вряд ли нам с вами скоро опять придется встретиться. — И, конечно, этому можно только порадоваться, ибо такие встречи никогда не могут быть приятны. Я не жду, чтобы вы, которые всегда выставали против моего права руководить вами и исправлять вас, могли хорошо относиться ко мне. Между нами существует неприязнь. И, кажется, давняя, не правда ли? Перебил я его. Он улыбнулся и бросил на меня самый злобный взгляд, на который только были способны его черные злые глаза. Неприязнь эта жила в вашей душе, когда вы были еще ребенком, — снова заговорил отчим. Она отравила жизнь бедной вашей матери. Да, вы правы, неприязнь эта давняя. Но я все-таки хочу надеяться, что вы теперь лучше себя ведете и вообще исправились. Этими словами он закончил разговор со мной, который велся вполголоса в углу конторы и направился в кабинет мистера Спенлоу. Входя туда, он громко, самым приятным голосом заметил. — Люди вашей профессии, мистер Спенлоу, прекрасно знают, что такое семейные распри, и как они всегда бывают запутаны и неприятны. После этого мистер Мордстон заплатил за свое разрешение вступить в брак и, получив от мистера Спенлоу аккуратно сложенный документ вместе с рукопожатием и пожеланием счастья как ему, так и будущей его супруги, ушел из конторы. Мне было бы гораздо труднее сдержаться и ничего не возразить на слова моего отчима, если бы в это время мне не нужно было делать неимоверных усилий, чтобы успокоить няню и убедить ее что контора отнюдь неподходящее место для разных пререканий и сцен. Моя пиготи так была взволнована, что я рад был, когда она, растроганная воспоминанием о наших старых обидах, бросилась мне на шею в присутствии мистера Спеллоу и его клерков. По-видимому, мистер Спеллоу не знал, в каком родстве мы были с мистером Мордстоном, и я был очень рад этому. Патрон мой почему-то решил, что в нашей семье бабушка стоит во главе господствующей партии, а во главе бунтующей стоит кто-то другой. Я, по крайней мере, заключил это из его разговора, пока мы ждали, чтобы мистер Тиффи закончил наш счет. мистер Ротвуд, — заметил мой патрон, — женщина твердого характера и, несомненно, не допустит в вашем роду никакой оппозиции, никакого бунта. — Я уважаю ее характер и поздравляю вас, что вы на ее, то есть на правой стороне. Разногласия между родственниками достойны сожаления, но они обычно неизбежны. Большое дело уметь найти правую сторону. Под правой стороной он разумел богатую, денежную сторону. — А кажется, мистер Мордстон делает очень недурную партию, — продолжал мистер Спенлоу. Я ответил ему, что ровно ничего относительно этого не ведаю. — Вот как! — воскликнул он. А я заключил по нескольким вырвавшимся у него словам, а также из того, что я слышал из уст его сестры, мисс Мордстон, что он довольно-таки хорошо женится. — Вы, сэр, имеете в виду состояние? — спросил я. — Да, — ответил мистер Спенлоу. — Я так понял, что его невеста богата и красива. «Правда, правда, а его невеста молода?» — поинтересовался я. «Она только что достигла своего совершеннолетия. По-видимому, они только и ждали этого», — пояснил мистер Спенлоу. «Господи, спаси и помилуй ее!» — воскликнула няня, и что вырвалось у нее так неожиданно и непосредственно, что мы все трое немного смутились. К счастью, вскоре появился со счетом мистер Тиффи и передал его для просмотра патрону. Мистер Спенлоу, поглаживая свой подбородок, почти ушедший в накрахмаленный воротник, пробежал весь счет глазами. При этом лицо его омрачилось. Очевидно, его огорчало корыстолюбие Джоркинса, и он со вздохом вернул счет обратно старику Тиффи. — Да, все так, все верно, — проговорил мистер Спенлоу. Я почел бы себя счастливым, Копперфильд, если бы мог исключить что-нибудь из этого счета, но вы ведь знаете, что досадная сторона моей деятельности заключается в том, что я не могу сообразоваться со своими желаниями, раз у меня есть компаньон мистер Джоркинс. Заключив из меланхолического тона мистера Спенлоу, что ни о какой скидке не может быть и речи, я поблагодарил его от имени Пиготти и передал деньги мистеру Тиффи. Затем Пиготи пошла домой, а мы с патроном отправились на заседание суда. Дорогой мистер Спенлоу сообщил мне, что через неделю день рождения Доры, и он будет очень рад, если я приму участие в маленьком пикнике, устроенном в ее честь. Я растерялся от счастья. А на следующий день совсем одурел, когда получил изящный листочек бумаги, где было написано «С разрешения папы напоминаю». Все время до этого великого дня я пребывал в идиотском состоянии и каких только глупостей не натворил, готовясь к такому священному событию. Я и теперь краснею, вспоминая, какой я раздобыл себе галстук а сапоги мои могли бы свободно занимать место в коллекции орудий пытки. Я запасся целой корзиной разных вкусных вещей и накануне вечером отослал ее в Норвуд дилежанцам. Мне казалось, что содержание корзины уже само по себе было объяснением в любви. В ней были бисквиты, завернутые в бумажки с самыми нежными надписями, какие только можно было найти у кондитера. В шесть часов утра я был уже на Ковингарденском рынке и покупал чудесный букет для Доры, а в десять ехал в Норвуд верхом на великолепной серой лошади, нанятой мной для этого случая. Чтобы не помять букет, я поставил его в свой цилиндр. Издали еще я увидел Дору в саду, но сделал вид, будто не замечаю ее, и проехал мимо, притворяясь, что разыскиваю ее дом. Мне кажется, что эти глупости сделали бы на моем месте и другие влюбленные юноши. До того, помнится, глупости эти казались мне естественными и умными. Но вот, наконец, я нашел дом, спрыгнул с лошади у садовой калитки и, пройдя через зеленую лужайку, очутился перед Дорой. Она сидела на скамейке под кустом цветущей сирени. Как хороша была она в своем небесного цвета платье и белой соломенной шляпке в это чудесное утро, среди порхающих бабочек! Рядом с нею сидела сравнительно пожилая уже девушка, лет двадцати, сказал бы я. Ее фамилия была Мисс Мильс, а Дора звала ее Джулией. Она была закадычным другом Доры. Счастливая Мисс Мильс! Тут же был и Джип. И снова он начал на меня лаять. Когда же я поднес букет моей богине, он заскрежетал зубами от ревности. — Песик мог это делать, да, мог, если бы имел хотя малейшее представление о том, как обожаю я его хозяйку. — О, благодарю вас, мистер Копперфильд, что за чудесные цветы! — воскликнула Дора. — Я собирался было ответить. Обдумывал я это, едучи сюда целых три мили, что они и мне казались чудесными до тех пор, пока я не увидел их рядом с ней, но у меня это не вышло, слишком была она восхитительна. Откуда было взять присутствие духа, как было не утратить способности говорить, не быть охваченным экстазом, когда она взяла и прижала мои цветы к своему очаровательному маленькому подбородку с ямочкой? «Я удивляюсь, как не сказал я в эту минуту мисс Мильс, если у вас есть в груди сердце, убейте меня, дайте мне здесь умереть, здесь!» Потом Дора дала понюхать мой букет Джипу. Он заворчал и не захотел нюхать. Дора засмеялась и, желая подразнить песика, поднесла цветы совсем к его носу. Тут Джип разозлился, вырвал один цветок герани, и принялся так терзать его, как будто это была кошка. Дора рассердилась на него, шлепнула и проговорила. — Бедные мои, чудесные цветочки! Она сказала это с таким сочувствием, словно Джип искусал меня самого. Как жаль, что он этого не сделал! — Я уверена, мистер Копперфильд, — обратилась ко мне Дора, — вы будете в восторге, узнав, что нет злющей мисс Мордстон. Она отправилась на свадьбу к брату и пробудет у него не менее трех недель. Разве это не восхитительно? Я ответил, что, конечно, это восхитительно для нее, а все, что восхитительно для нее, так же восхитительно и для меня. Мисс Мильс снисходительно благодушно улыбнулась нам с видом человека, умудренного опытом. «Это самое неприятное существо, какое мне приходилось встречать». — продолжала Дора, — вы не можете себе представить, Джулия, до чего она отвратительна, и что за ужаснейший у нее характер. — Я-то, дорогая моя, могу это представить себе, — заметила Джулия. — Вы, конечно, можете, — сказала Дора, нежно беря ее за руку. — Простите, душечка, я должна была знать это. Из этих слов я заключил. Что в прошлом у мисс Мильс были тяжелые испытания, чем, быть может, объяснялась подмеченная мною ее глубокомысленная и снисходительная улыбка. В течение дня я узнал, что не ошибся. Мисс Мильс когда-то не повезло в любви, и она решила, что все для нее в жизни кончено. Это, однако, не мешало ей относиться с участием к неомраченным еще мечтам и любви молодежи. Но вот из дома вышел мистер Спенлоу. Дора подбежала к нему и, показывая букет, сказала, «Посмотрите, папочка, какие прелестные цветы!» А мисс Мильс задумчиво улыбнулась, как будто хотела сказать, «Весенние вы, мотыльки, наслаждайтесь же ясным утром нашего короткого счастья!» Все мы направились через сад к уже поданному экипажу. Никогда не было... И не будет для меня такой прогулки. В коляске их было только трое, да еще их корзина, моя корзина и гитара в футляре. Конечно, экипаж был открытый, и я ехал позади них, а Дора сидела спиной к лошадям и смотрела на меня. Букет мой лежал подле нее, и она не пускала к нему джипа, боясь, что он помнет его. Она часто брала букет в руки и, видимо, наслаждалась его свежим ароматом. В эти минуты наши глаза встречались, и до сих пор мне непонятно, как я не слетел в их коляску через голову моего серого красавца-скакуна. Кажется, было пыльно, и кажется, даже очень пыльно. Помнится, как будто мистер Спелнул увещевал меня держаться подальше от столба пыли, вившегося за экипажем, но я этой пыли не замечал. Сквозь свой любовный туман... Я видел только красавицу Дору. Мистер Спеллоу порой вставал и, указывая на окружающие нас виды, спрашивал меня, как я их нахожу. Я отвечал, что они восхитительны. И действительно это было так, ибо перед глазами у меня была только Дора. В лучах солнца была Дора. Птицы щебетали о Доре. Ветер нашептывал о Доре. Дикие цветы на изгородях, все до последнего бутона распустились только для Доры. Мне радостно было чувствовать, что мисс Мильс понимает меня. Одна она могла постигнуть всю глубину моих чувств. Не знаю уж, как долго мы ехали, и по сей час не ведаю, где мы были. Быть может, около Гильфорда, быть может, какой-нибудь волшебник из Тысячи и Одной Ночи создал нарочно для нас это место и после нашего отъезда стер его с лица земли. Помнится зеленый холм, покрытый мягкой травой, тенистые деревья, вереск округом, живописные виды. С досадой увидел я, что здесь нас ждет целое общество, и во мне закипела безграничная ревность даже к женщинам. А что касается представителей моего пола, и особенно одного, который был года на три-четыре старше меня и невыносимо важничал своими рыжими бакенбардами, то я их считал своими смертельными врагами. Распаковав свои корзины, мы занялись приготовлениями к обеду. Рыжий уверил, что умеют готовить салат, в чем я очень сомневался, и благодаря этому стал центром общего внимания. Некоторые из молодых леди принялись мыть салат и резать его по указанию рыжего. Дора была в их числе. Я почувствовал, что судьба роковым образом столкнула меня с этим человеком, и один из нас должен погибнуть. Рыжий, в конце концов, приготовил таки свой салат. Не понимаю, как они были в состоянии есть его. Меня ничто не могло бы заставить даже до него дотронуться. После этого... Рыжий провозгласил себя виночерпием и, видимо, будучи от природы изобретательной бестией, устроил винный склад в дупле соседнего дерева. Наконец наглость его дошла до того, что я вдруг увидел, как он, положив себе на тарелку почти целого омара, уселся уничтожать его у самых ног Доры. Не могу даже ясно вспомнить, что было со мной после того, как взором моим представилась эта возмутительная картина. Знаю, что я был очень весел, но веселость эта была деланная. Я подсел к какому-то юнному существу с крошечными глазками в розовом и напропалую стал ухаживать за ним. Оно благосклонно отнеслось к моему ухаживанию, не знаю уж, потому ли, что я был в его вкусе, или же оно желало этим подзадорить рыжего. Провозглашен был тост за здоровье Доры. Я сделал вид, что с трудом отрываюсь для этого от страшно интересного для меня разговора, и тотчас же снова начал оживленно болтать со своей соседкой. Кланяясь Доре, в то время как я пил за ее здоровье. Я встретил ее взгляд и прочел в нем мольбу, но взгляд этот был брошен через голову рыжего, и я был неумолимо тверд, как алмаз. У моего юнного существа в розовом была мать в зеленом, и она, очевидно, из каких-то своих видов разлучила нас. Тут обед кончился, стали укладывать остатки провизии в корзины, и я воспользовался суетой, чтобы одному уйти в лес. Помнится, я был взбешен и в то же время мучился угрызениями совести. Я только начал обдумывать, не следует ли мне представиться больным и ускакать на моем сером красавце, уж сам не знаю куда, как вдруг встретился лицом к лицу с Дорой и мисс Мильс. — Мистер Копперфильд, — сказала мисс Мильс, — вы что-то грустны. — Извините, нисколько, — отозвался я и вы и дора грустны обратилась к ней джулия ах нет ничуть мистер коперфильд и дора проговорила мисс тоном почти пожилой женщины бросьте это не давайте какому то пошлому недоразумению губить весенние цветы помните что у вянув они не расцветут больше я говорю продолжала она Наученное опытом прошлого, далекого, невозвратного прошлого, не нужно из-за какого-то каприза забивать источник, откуда бьет жибительная, сверкающая на солнце вода, и этим губить цветущий оазис Сахары. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, ибо голова моя пылала. Я взял ручку Доры, поцеловал ее, и она не отняла ее у меня. Потом я поцеловал руку мисс Мильс, и мне почудилось, что мы все втроем несемся прямо на седьмое небо. Мы не вернулись на поляну, а остались в лесу. Бродили мы с Дорой среди деревьев, и ее маленькая ручка так застенчиво опиралась на мою, и, как ни глупо все, что происходило а сделай тогда нас, боги, бессмертными, было бы великим счастьем в таком состоянии вечно бродить среди этого леса. Но, увы, слишком скоро донеслись до нас смех и говор остальных, и кто-то спросил, где же Дора? Нам пришлось присоединиться к остальному обществу. Дору стали просить спить. Рыжий тут хотел было идти к экипажу за гитарой, но Дора заявила, что никто, кроме меня, не сможет найти ее. И так с Рыжим вмиг было покончено. Я принес футляр с гитарой, я открыл его, я вынул гитару, я сидел подле нее, я держал ее носовой платочек и перчатки, я жадно упивался каждой ноткой ее чарующего голоса. И она пела только для меня одного, обожающего ее. Пусть остальные аплодировали ей сколько им было угодно, но пела она совсем не для них. Радость опьяняла меня. Счастье казалось мне слишком огромным, и я боялся, что вот-вот проснусь в своей букингамской квартире и услышу, как миссис Круп стучит посудой, приготовляя завтрак. но нет Дора продолжала петь, а после нее мисс Мильс спела про эхо, дремлющее в пещерах воспоминаний, с таким выражением, словно она сама прожила сотню лет. Наступил вечер. Мы, точно цыгане, пили чай из котелкавски вскипеченного на костре. И я все продолжал утопать в блаженстве». Но блаженство это еще росло, когда пикник кончился, и все гости, в том числе и побежденный Рыжий, разъехались по домам, и мы тоже двинулись в обратный путь. Вечерело, было тихо, чудесно пахло лесом, травами, цветами. Мистер Спенлоу, выпив изрядное количество шампанского... Да будет благословенна земля, взрастившая виноград, солнце, давшая возможность созреть винограду, из которого было сделано это шампанское, и да будет благословен даже виноторговец, наверное, подделавший его. Вскоре крепко заснул в углу коляски, а я ехал рядом и не переставал говорить с Дорой. Она восхищалась моим конем и даже погладила его. О, как прелестно была ее ручка на шее моего серого скакуна! Шаль Доры никак не хотела держаться на плечах хозяйки, и я все поправлял ее. Мне показалось даже, что джип мекнул, в чем тут дело, и решил, что надо со мной подружиться. А проницательная мисс Мильс, эта прелестная отшельница, едва достигшая двадцати лет и уже не желавшая будить эхо, как она была добра ко мне! — Мистер Копперфильд, — сказала мисс Мильс, — если можете уделить мне минутку, потрудитесь подъехать к этой стороне коляски, мне надо что-то сказать вам. И вот я, горцую на своем сером красавце, уже склоняюсь над мисс Мильс, придерживаясь рукой за коляску. — Дора будет гостить у меня, — тихо начала Джулия, — она приедет ко мне послезавтра. Если вам угодно побывать у нас, я уверена. Папа будет очень рад вас видеть. Мог ли я тут не призвать мысленно благословение на голову мисс Мильс, не постараться всеми силами удержать ее адрес в памяти и не сказать с горячей благодарностью, глядя на нее, насколько я ценю ее услуги и до чего драгоценна для меня ее дружба? На это мисс Мильс добродушно кивнула мне головой и сказала, вернитесь к Доре. Повторять это мне не пришлось. Дора высунулась из коляски, и мы проговорили с ней всю дорогу. Я заставлял так близко держаться к колесу моего скакуна, что несчастный ободрал себе левую ногу. На следующий день его хозяин заявил мне, что кожи у лошади было сорвано на три фунта стерлингов и семь шиллингов. Я беспрекословно отдал ему деньги, считая, что чрезвычайно дешево заплатил за столько радости. Пока мы с Дорой говорили, мисс Мильс глядела на луну и, тихо декламируя стихи, думала, верно, об ушедших днях. Норвуд, к великому сожалению, оказался гораздо ближе, и мы приехали гораздо раньше, чем этого хотелось. Мистер Спеллоу проснулся, подъезжая к дому, и пригласил меня зайти к ним отдохнуть. Я, конечно, с радостью принял это приглашение. Нам подали бутерброды и воду с вином. В ярко освещенной комнате Дора с раскрасневшимися щечками была до того хороша, что я не мог оторвать глаз от нее, и, сладко мечтая, сидел до тех пор, пока громкий храп мистера Спеллоу не убедил меня в необходимости откланяться. Мы расстались, и все время, пока я ехал домой, я чувствовал на руке прощальное прикосновение ручки Доры. В то же время я тысячи раз перебирал в памяти каждое ее словечко, каждое ее движение. Наконец я улегся в постель. Думаю, что никогда никого влюбленность не доводила до такого одурелого состояния. Проснулся я с твердым намерением открыть Доре свою любовь и узнать, что ждет меня, величайшее ли счастье, Или несчастье? И на это могла ответить мне только одна дора Три дня провел я в страшных мучениях, нигде не находя себе места. Наконец, потратив немало денег на свой туалет и одевшись как можно параднее, я отправился с готовым объяснением в любви к мисс Мильс. Не стоит говорить, сколько раз прошел я взад и вперед по улице, прежде чем решился взойти на крыльцо дома, где жила мисс Мильс, и постучать в дверь. Даже когда я уже постучал, у меня мелькнула мысль спросить, подражая Баркису, не здесь ли живет мистер Блэкбой, и, извинившись, сбежать. Но я поборол в себе это малодушие. Мистера Мильса не было дома, да его и не нужно было. Дома была мисс Мильс. Вот это было важно. Меня провели наверх, в комнату, где сидели мисс Мильс и Дора. Здесь же был и джип. Мисс Мильс переписывала ноты. Помню, это был романс «Похоронная песнь любви». А Дора рисовала цветы. Можно вообразить, что почувствовал я, узнав на рисунке поднесенный мною букет, тот самый, что я купил на Ковенгарденском рынке. Не могу сказать, что цветы на рисунке очень походили на мои цветы и вообще на когда-либо виденные мною цветы. Но я узнал свой букет по бумаге, в которую он был завернут. Она была на рисунке передана очень верно. Мисс Мильс была очень рада видеть меня и жалела, что ее папы нет дома. Но помнится, мы все трое мужественно перенесли его отсутствие. Мисс Мильс поговорила со мной несколько минут. А затем встала, положила перо на похоронную песнь любви и вышла из комнаты. Мне начало приходить в голову, не отложить ли свое объяснение в любви до завтра. — Надеюсь, что ваша бедная лошадь не слишком была утомлена, добравшись домой? — спросила Дора, глядя на меня своими дивными глазами. Ей пришлось немало-таки пробежать. Я тут подумал что обязательно следует объясниться сегодня же. — Да, — ответил я, — моя лошадь, пожалуй, могла устать, так как у нее не было ничего, что могло бы поддерживать ее силы. — Разве у бедняжки не было корма? — осведомилась Дора. Я опять стал склоняться к тому, чтобы все отложить до завтра. «Нет, — Нет-нет, недостатка ни в чем у нее не было, — заикаясь, проговорил я. Но я хотел сказать, что лошадь не испытывала невыразимого счастья, какое выпало на мою долю — быть так близко подле вас. Дора склонилась над своим рисунком, и немного погодя, эти минуты я весь был словно в огне, а ноги были у меня как лед, промолвила. Но одно время вы что-то не очень дорожили этим счастьем. Я увидел, что отступление невозможно. И надо немедленно действовать. — Вы, например, нисколько не дорожили этим счастьем, сидя с мисс Китти, — пояснила Дора, подняв брови и тряхнув головкой. — Надо сказать, что мисс Китти была то юное существо с маленькими глазенками в розовом. — Хотя, конечно, — продолжала Дора, — почему вам дорожить этим счастьем и вообще почему это даже называть счастьем? Просто это вы говорите так, на ветер, и вы совершенно вправе делать все, что вам угодно. Джип, скверная собачонка, сюда. Не знаю уж, как это случилось. Все произошло в одно мгновение. Я опередил Джипа и схватил Дору в свои объятия. Я вдруг стал необыкновенно красноречив, слов мне не приходилось искать. Я говорил ей, как люблю ее. Как могу умереть без нее, как боготворю, и поклоняюсь ей? А Джип в это время надрывался от лая. Когда же Дора склонила головку и заплакала, мое красноречие совсем вышло из берегов. Я молил ее сказать одно слово, и я сейчас же с радостью умру ради нее. Я говорил ей, что жизнь без ее любви не имеет для меня никакой цены, и такой жизни... «Я не могу и не хочу выносить». Говорил, что с того момента, как увидел, полюбил ее, думал о ней каждую минуту и днем, и ночью, и в этот момент люблю ее до безумия. «Я знаю», — восклицал я, — «что люди любили до меня и будут любить после меня, но никто никогда не смог и не сможет любить так, как я люблю вас». И чем больше я приходил в неистовство, тем громче лаял джип. Каждый из нас по-своему с каждой минутой становился все безумнее. Но вот мы оба с Дорой уже довольно спокойно сидим на диване, а джип лежит на коленях своей хозяйки и, моргая, миролюбиво поглядывает на меня. Гора свалилась с моих плеч. Я блаженствую. Мы с Дорой помолвлены. Решили мы с Дорой нашу помолвку держать в тайне от мистера Спенлоу, и мне в голову не приходило, что в этом есть нечто предосудительное. Когда Дора, отыскав мисс Мильс, привела ее с собой, та была задумчивее обыкновенного. Боюсь, что происшедшее с нами пробудило эхо, дремавшее в ее памяти, но это не помешало ей благословить нас и уверить в своей вечной дружбе. Говорила она с нами как подобает говорить отшельнице, отрекшееся от цвета Какое это было беспечное, счастливое, головокружительное, глупое время! Помню, как я, сняв мерку с пальчика Доры, заказывал ювелиру колечко из незабудок, и тот, прекрасно понимая, в чем тут дело, посмеивался, записывая в книгу мой заказ, и взял с меня все, что ему заблагорассудилось. Это колечко с голубыми камушками до того, связанно у меня с образом Доры, что вчера, увидав похожее на руке дочери, я почувствовал, как сердце мое сжалось от боли. Когда я, высоко подняв голову, с восторгом нося в сердце своем тайну, ходил по лондонским улицам, гордый тем, что люблю и любим, мне казалось, что я парю в воздухе над всеми этими ползающими по земле существами. А эти воробьи в городском сквере, где мы, такие счастливые, сидели с Дорой в пыльной беседке, и до сих пор я из-за этого люблю лондонских воробьев, и радужным кажется мне их серое оперение Как забыть мне первую нашу серьезную ссору, приблизительно через неделю после нашей помолвки, когда Дора... Отослала мне обратно обручальное кольцо в треугольно сложенной записке самого грозного содержания, где имелась такая фраза «Наша любовь началась глупостью и кончилась сумасшествием». Эти ужасные слова заставили меня рвать на себе волосы и рыдать, так как я считал, что все между нами кончено. Помню, как под покровом ночи я пробрался к мисс Мильс, и мне удалось украдкой повидаться с ней в чулане за кухней, где стоял каток для белья. Я молил ее быть посредницей между нами и спасти меня от безумия. Мисс Мильс взялась примирить нас. Она сходила за Дорой и привела ее в чулан. Тут она, указывая на собственную разбитую жизнь, стала увещевать нас идти на уступки и не создавать из нашей молодой жизни подобие Сахары. Мы с Дорой расплакались, помирились, и нас охватило такое счастье, что чулан с катком для белья показался нам настоящим храмом любви. Здесь же мы условились переписываться через посредством мисс Мильс не меньше одного письма в день. Да, какое это было беспечное, счастливое, головокружительное, глупое время. Во всей моей жизни нет другого времени, о котором я вспоминал бы с такой веселой улыбкой, с такой нежностью в душе.